Раздел 2. Правильный процесс дает правильные результаты. Глава 8. Принцип 2. Процесс в виде непрерывного потока способствует выявлению проблем. Лидеры Тойоты убеждены, что если создать правильный процесс, результаты не замедлят сказаться. В этой главе мы рассмотрим важнейший принцип подхода Тойоты – который входит во вторую группу принципов «Правильный процесс дает правильные результаты». Эта группа включает 6 принципов. Именно к ней можно отнести большую часть инструментов производственной системы Toyota для совершенствования процессов разработки новой продукции.